В настоящий момент мы делаем то, что возможно сделать. Людимым тоном отвечала она. Нравится вам это или нет? Поскольку идентифицировать по регистрационным документам нам не удалось ни Джину, ни ее похитителя, я предлагаю заняться изучением интересов Джины. Она перелистала досье девушки. Так, исторические постановки, верховая езда. Значит, в конюшне на Лонг-Айленде у нее две лошади? Сенатор кивнул. За их содержание платит ее тетка, точнее платила до того, как ее застрелили. Бакс неуверенно кашлянул и подался вперед, сцепив длинные пальцы. Что ж, умение ездить верхом может оказать ей добрую услугу за многими из врат шангрила. В конце концов. Лошади на протяжении столетий служили основным средством наземного транспорта. Похитители джины, несомненно, воспользовались этим преимуществом, поскольку большинство жителей верхнего времени почти не разбираются в лошадях. Разумеется, одни врата предпочтительнее для похитителей вашей дочери, нежели другие. В смысле? Хмурый сенаторский взгляд. явно обещал крупные неприятности и баксу. Однако менеджер путешествий тоже был неробкого десятка. Впрочем, другой и не удержался бы на такой работе. Смотрите сами, сенатор. Он снова кашлянул. Афина времен перекла, например, представляется сомнительным выбором. Ниджина не ни ее похитители. не обладают необходимыми языковыми навыками для того, чтобы раствориться в таможни среде, во всяком случае без помощи гидов во времени. Большинство туристов, направляющихся сквозь ворота философов, это состоятельные греческие бизнесмены, художники и ученые. Примерно тоже относятся и кримским воротам, ведущим в античный Рим времен Клавдия. ни ваша дочь, ни ее похитители не говорят на латыни, ни на древнегреческом, ни на арамейском, ни на любом другом из дюжины языков, имевших хождение в Риме. От свирепого взгляда Кедрика на лбу Бакса выступили крупные капли пота, но он упрямо продолжал. Судя по психологическому профилю, ваша дочь предпочитает более современную историю, особенно периоды. Когда огнестрельное оружие получило широкое распространение, он слегка нахмурился, прикусил губу и побарабанил по подбородку пальцами, явно выстраивая логическую цепочку. Испанские колонии в Америке уже ближе к сфере ее интересов, однако с точки зрения ее похитителей это не лучший выбор, исходя из того, что они вооружены. По ту сторону врат конквистадоров у них неизбежно возникнут проблемы. Видите ли, в испанских колониях пользование огнестрельным оружием разрешалось лишь знатному дворянству, и за этим следили очень строго. По совершенно очевидным причинам очень мало кто из туристов выбирает себе роль пионера. Однако и выдать себя за благородных дворян, похитителем вашей дочери удастся вряд ли. Опять таки. Из-за проблем с языком большинство направляющихся сквозь врата конквистадоров туристов испанского происхождения, тогда как оставшуюся часть представляют потомки американских индейцев. Плевать я хотел на американских индейцев, рявкнул Кедрик. Что с другими вратами? Бакс сверился со своими записями. Монгольские врата исключаются. Тем более они не отворялись уже несколько месяцев. Тоже относится к вратам колониального Уильямсберга. Врата анахронизма тоже не отворялись. К тому же ассоциация турниров анахронизма последнее место, где стали бы прятаться похитители вашей дочери. Кедрик бросил на него озадаченный взгляд, и Баксу пришлось пояснить. А то... представляет собой хорошо организованное общество любителей средневековья. Они устраивают рыцарские турниры в самодельных доспехах, натаскивают охотничьих соколов, можете продолжать сами. Они держатся замкнутой кастой, и вам не удастся пройти сквозь врата анахронизма, не состояв в их обществе. У них просто не было бы шанса остаться незамеченными. Из выражения лица сенатора Кедрика Следовало, что он считает всех бьющихся на турнирах средневековых рыцарей в самодельных доспехах неуравновешенными психами, вполне вписывающимися в общую обстановку станции Шангри-Ла. Бакс сделал импульсивное движение рукой, чтобы смахнуть пот с бровей, но усилием воли сдержался и продолжал чтение своего списка. Врата Сёгуна в средневековую Японию тоже, конечно, совершенно исключаются. Японцы Сёгуна-то Такугавы убивали даже тех иноземцев, которым не посчастливилось потерпеть кораблекрушение у берегов Японии. Огнестрельное оружие тоже было строго-настрого запрещено. Как же? Этаким любой крестьянин мог бы убить самурая. Значит, это слишком опасно. Во времена, куда открываются врата Тора, огнестрельное оружие вообще еще не изобрели, да и языковой барьер в случае с викингами тоже представлял бы собой серьезную проблему. Кстати, Джина вообще знает иностранные языки. Прежде чем сенатор успел ответить, в динамиках связи службы безопасности послышался треск помех. Эй, кто нибудь, прикажите пропустить нас наверх. Нам необходимо переговорить с Ранишей Азан. Раниша изумленно уставилась на динамик. Из всех голосов, которые она ожидала услышать по закрытому каналу безопасности, голос Скитера был явно последний. Она наклонилась и щелкнула тумблером, подключавшим ее микрофон к сети безопасности. Скитер, что это ты делаешь с полицейской рацией? Это потом. Послушайте. Вы можете сказать этим вашим мордоворотам, чтобы они нас пропустили. Нам нужно поговорить с вами. Я не стал бы перебивать, но это очень важно. Со мной, Кит Карсон. Раниша откинулась назад. Мне лучше самой посмотреть, в чем там дело. У Грюма объявила она, обращаясь к Баксу и сенатору. Скитер, я поднимаюсь к вам. Бакс. Посмотрите, что вам еще удастся высосать из ее психологического профиля, пока меня не будет. Она набрала код Майка Бенсона и приказала ему пропустить Кита и Скитера, а потом по лестнице поднялась в кабинет управляющего. Двое агентов безопасности следовали за ней по пятам, так что она не особенно боялась угодить в ловушку, подстроенную уязвленными федеральными маршалами. Те болезненно восприняли ее распоряжение сдать оружие. После того, что они натворили своим слезоточивым газом, она не могла потерпеть, чтобы по станции шатались типы в мундирах и с дробовиками в руках. Ворошить уже растревоженное осиное гнездо еще раз было бы, мягко говоря, неразумно. Меньше всего сейчас нужно было, чтобы какой-нибудь любитель пострелять, открыл огонь, скажем, подружинницам ангелов чести. Стараясь отогнать от себя эти не самые приятные картины, Раниша поднялась в кабинет за мгновение до того, как ожил лифт с уровня общего зала. Еще через несколько секунд Скиттер Джексон и самый знаменитый разведчик времени тоже шагнули на мягкий ковер. Никого больше с ними не было. Кит Карсон едва не пританцовывал от возбуждения. «Привет, Ронни. Минутка для разговора найдется?» «Господи, Кит, ну что у вас там? Ты ведь знаешь, что у нас сейчас творится». Впрочем, ей не приходилось еще видеть бывшего разведчика таким возбужденным. «Похититель Джин и Кедрик. Мы нашли его? То есть Скиттер нашел?» «У меня хватило здравого смысла взять Скиттера на должность детектива замка Эда, откуда у него и рация, раз уж ты об этом спросила. И первое, что он сделал, это разрешил загадку, куда отправился Ноа Армстра». «Вы нашли Армстра? Где? Боже мой, Скиттер, да скажи же что-нибудь!» «Последняя сенсация Ла-Ла-Ландии...» Частный детектив замка Эда неловко ухмыльнулся и протянул пару сделанных от руки набросков. В верхней оказалась подретушированная листовка с фотографией Ноа Армстра. Вот так Армстра выглядел, отправляясь сквозь врата Дикого Запада, наряженный как пистолера по имени Джой Тайролин. Он притворялся пьянее пьяного, шатался по всей станции, похваляясь, как он выиграет стрелковый турнир. А теперь плохая новость. Наш пропавший парень из Нижнего, Юлий, отправился с ним вместе. Вам придется поднять регистрационные листы в РАД, чтобы узнать, под каким именем он их проходил. Он был наряжен женщиной, той самой. На которую уронил сундук насильщик Джоэй Тайролина. Он протянул второй набросок. Пару секунд она переводила взгляд с одной ретушированной фотографией на другую и обратно. Потом резко развернулась и бросилась к телефону. Лихо сработано, Скитер, просто отлично. Денвер откроется. Она посмотрела в окно на ближайшее табло из тех. что весели под потолком общего зала в девять пятьдесят через шесть дней тебе нужно быть там ты включен в состав поисковой группы если я не ошибаюсь тебе уже приходилось бывать по ту сторону врат дикого запада и ты знаешь что искать и потом у тебя уж наверняка между ушами не только опилки забронируй ко в Денвер два места Ронни сказал Кит ухмыляясь Я тоже еду. Раниша уже снимала телефонную трубку, чтобы заказать пропуск сквозь врата для Скитера, но при этих словах застыла, так и не донеся ее до уха. Она так и стояла с беззвучно шевелящимся ртом, пока кит со Скитером не начали смеяться. Окей, буркнула она наконец. Ты тоже едешь. Она набрала код прямой связи с кабинетом совещаний. Бакс. Обеспечь пропуск поискового отряда сквозь ворота дикого Запада. Скитер Джексон и Кит Карсон обнаружили место нахождения Ноа Армстра. Он выдает себя за некоего Джоэта Тайролина в компании с ребятами, направляющимися в Колорадо на стрелковое состязание. И еще у меня здесь набросок, который срочно необходимо сравнить с фотографиями всех женщин, отправлявшихся в тот тур. Я хочу, чтобы ты выяснил имя одной из них, той, на которую уронил чемодан насильщик Тайролина. Помнишь тот инцидент? Так вот, эта леди, наш пропавший подросток из нижнего времени Юли, похоже, Армстронг силой заставил парня помочь им бежать, угрожая Енире и ее семье. Из динамика доносились удивленные возгласы, но голос Бакса звучал уверенно. Уже занялся этим. Ранеша выключила связь и ткнула лакированным ногтям в кнопку памяти на панели своего телефона, соединявшую ее со службой безопасности. Майк, разошли людей по всем костюмерам станции. Похитители Джин и Кедрик прошли сквозь ворота Дикого Запада, и им наверняка пришлось заказывать одежду для Денвера, так что кто-нибудь на шангрела должен их запомнить. Отреди на это людей. Чем больше, тем лучше. Делаю. А теперь, Скиттер и ты. Кит, займитесь сборами, и я встречусь с вами. Где твой любимый костюмер? Ведь кон не Логан, так ведь, Кит? Я оплачу расходы из вокзальных фондов. Кит, тебе цены нет. Если нам повезет, мы, возможно, все-таки сохраним вокзал открытым. В этом, кивнул Кит, и суть игры. Идем, Скиттер. Я, кажется, говорил двенадцать в час. Считай пятьдесят. Вид у Скиттера был, как у человека, испытавшего сильнейшее потрясение. Раниша даже пожалела его. Скиттер и Кит, который ухмылялся, как самый последний дьявол, забрались обратно в лифт. Двери с шипением закрылись за ними, но слышно было еще... Как кит насвистывает какой-то веселый мотивчик. Долгу минуту Ранеша смотрела на закрытые двери лифта, потом снова села на телефон в поисках всех до одного гидов врат дикого запада. Должен же был кто-то доставить поисковый отряд на место стрелковых состязаний. Шесть дней не слишком подходящий срок для организации путешествия во времени, тем более путешествия. представляющего собой поисково-спасательную операцию в опасной стране, верхом, в погоне за вооруженными террористами, удерживающими заложников. Быть у него хоть немного свободного времени Скитер наверняка ударился бы в панику. К счастью, у Скитера Джексона имелось довольно опыта попадания в неожиданные ситуации, и каждый раз. ему удавалось приземляться более или менее по кошачье, на ноги. Да и паниковать ему, можно сказать, почти не доводилось. Во всяком случае, со времени того приключения с разъяренным римским гладиатором Люпусом Мортиферусом. Только час прошел, как Скиттер вышел из кабинета руководства, а помощники Конни уже деловито упаковывали его новый гардероб. Сам же Скиттер Волелся пузом вниз на столе в лазарете с голой задницей, ощетинившийся, подобно ежу, полудюженный шприцев. В свое время он, разумеется, уже прошел необходимые прививки. Ему приходилось раз посещать ворота в Денвер, пристроившись к одному богатому типу. Однако анализ крови показал необходимость получить еще несколько уколов, так что он послушно явился в лазарет. Где ему ничего не оставалось, как слушать жалобы какого-то туриста, которому вкалывали одну инъекцию за другой, время от времени этот голос перебивался спокойным, бесстрастным голосом Рэчел Айзенштейн. Если бы вы следовали инструкциям вашей медицинской книжки, вы бы прошли это уже несколько недель назад, по уколу в день или два. Но как я с такой распухшей задницей сяду в седло? А это безмятежно парировала Рэйчел, уже не моя проблема. Скитер ухмыльнулся, выслушав поток оскорбленных проклятий, нацеленных на врачей садистов в целом и на врачей женщин в частности. перемежавшихся с жалобами на бесценную трату немеренных денег на путешествия сквозь врата Дикого Запада, когда тебе придется провести все время в качестве ходячей подушки для иголок». «Туристы», — презрительно поморщился Скиттер, — «можно подумать, они мозги дома забывают». «Верно сказано», — согласилась с ним медсестра. «Вот все». Теперь ты можешь не бояться отправляться вниз по времени со своими хворями. Одевайся и валяй. Кит уже ждет, не дождется тащить тебя в библиотеку. А, господи! Следующие шесть дней прошли в лихорадочных сборах. Кит Карсон заставил его пройти курс такой напряженной подготовки, какой не являлся ему и в самых страшных снах. Он узнал. Что говорить на сленге старого Запада, куда сложнее, чем просто имитировать произношение Джона Уэйна из вестернов, как делал он в борделях и горных домах в прошлую свою поездку, большую часть которой он вообще предпочитал не вспоминать, а снаряжать пулями пистолеты, стрелявшие дымным порохом, даже современные их имитации, изготовленные из гораздо более прочных сплавов. Далеко не так легко, как просто зарядить шестизарядный револьвер и нажимать себе на спусковой крючок. Во всяком случае, если тебе нужно поразить цель, а шестизарядника в руках нет, и уж о такой штуке, как пустоголовые патроны, он вообще не слышал. Он и сейчас понял только то, что в них можно напихать больше пороха, что вполне его устраивало. Большая энергия выстрела, неплохая штука, решил он, особенно если охотишься за ансармиджлисом в нижнем времени. Он научился и перезаряжать их, а пока он взвешивал пули, сортировал их по весу и отбраковывал хоть немного сплющенные, Кит обучал его сленгу старого Запада. Скитер узнал, почему никогда не стоит трясти перхотью над грядкой. И почему джентльмен никогда не назовет даму киприоткой? Сделай он это, и муж дамы или ее отец заопросто могут пристрелить его. С таким же успехом можно пойти и обозвать даму шлюхой. И так продолжалось до тех пор, пока Скитеру не начало казаться, что мозги его взорвутся от перегрева. Целых два дня провел он в тире. где Энн Уин Малхэни устроила ему интенсивную тренировку по стрельбе как с реальным оружием, так и на построенном ею тренажере этакой «Аллея Хогана» с проекцией изображения на 360 градусов и множеством настоящих предметов, чтобы использовать их в качестве укрытия. Большую часть второго дня он провел именно в тренажере, отрабатывая распознавание цели – и реакцию на угрозу применения оружия. Он узнал, как много способов промазать с ближней дистанции в условиях стресса. Первый день уступал второму в занятости, но не в интенсивности тренировок. В рукопашном бою Скитер ощущал себя как рыба в воде, но вот стрелять ему прежде не доводилось.